Глава 5. Я вернулся к машине, которую оставил за винным магазином, по понедельникам закрывавшимся раньше обычного. В Актан я приехал на Mondeo Pen. Она разрешает его брать, когда не нужно самой. С появлением дилана на серебристо-дымчатом Lexus Ford практически перешёл в моё пользование. Сел за руль и заблокировал все дверцы, потому что в ближайшие минуты собирался полностью абстрагироваться от реальности. На переднем пассажирском сиденье лежал пакет из Sainsbury's, а в нём кукла Эбби. Я вытащил её, накрыл ладонями и крепко зажмурился. И тут же содрогнулся, потому что всё началось снова. Бесконечная боль прошлого Эбби. Долгие годы страданий огромными волнами заливали хрупкую дамбу из набитого лоскутками муслина. Ну, ублюдок. Вот ты и попался, с мрачным удовлетворением подумал я. Со следа можешь меня сбить, только когда знаешь, что я охочусь. Нельзя же постоянно изображать летучего голанца. Положив куклу на руль, словно мини Эксиона, я достал вистл и сыграл вступительные аккорды мелодии Эбби, ещё не стёршейся из памяти. Через несколько секунд я получил тот же ответ, что и раньше. Почувствовал, как музыке прикоснулось что-то извне. Точно мелодия была нитью клубка, который я бросал через западный Лондон. На этот раз всё ощущалось острее. Я находился в 500 м к востоку от офиса в Харлздене, зато в полутора километрах дальше на юг. Да, направление изменилось. Теперь ниточку дёргали не из-за левого плеча, а спереди, оттуда, где совсем недавно село солнце. В результате сосредоточить внимание и сфокусировать прицел на том секторе оказалось куда проще. Прикосновение было слабым, тающим, Но я, отрешившись от внешних раздражителей, раскрывался ему навстречу и напряжённо прислушивался лишь к сигналам той единственной частотной полосы, которую создавал и играя медленную жалобную мелодию на клинвесиле. Эбе уходила, легкочая в дуновение в мундштук, я сыграл одну единственную ноту, слишком низкую для восприятия, и медленно крошечными порциями начал Резкий диссонансный аккорд пронзил сознание словно мощный перфоратор Black and Decker. Появившись ниоткуда, он вспорол мои нервы и отсёк чувство от музыки, оставив их извивающиеся концы истекать агонией и хаосом. Я громко вскрикнул, спина резко изогнулась, затылок ударился о подголовник водительского сиденья, а нога нажала на педаль так, будто я пытался остановить неподвижную машину. Аккорд звучал менее секунды. Крича, я уже чувствовал, как достигшая сумасшедшего апогея боль спадает, а через мгновение, бессильно, словно марионетка с перерезанными нитями, скрючился, ударившись лбом о куклу, которую не успел убрать с руля. Несколько секунд я так и лежал, ослеплённый и оглушённый. Нервную систему будоражил белый шум помех. Пытаясь вспомнить, где нахожусь и почему мажу алый слюной трепещущую куклу, распухший язык пульсировал в такт бешено бьющемуся сердцу и с трудом умещался во рту. Я сильный его прикусил и теперь глотал собственную кровь. Утёрши с тыльной стороны ладони, я взял себя в руки. Проблему следовало решить на начальной стадии. Выудив из кармана флагу с сургатом конька, я дрожащими пальцами отвинтил крышку Первый — глоток для дезинфекции. Стараясь не морщиться, я промыл в бренде прикушенный язык, а потом выплюнул кровавый коктейль. Второй — для успокоения расшатавшихся нервов, равно как и третий. И четвёртый. Апатично разглядывая пол, я неожиданно понял, что смотрю в чьи-то глаза. Борясь с тошнотой, нагнулся и поднял голову викторианской куклы, которая, по всей видимости, отбирала. окончательно распрощалась с телом, когда я стукнулся лбом о руль. Удивительно ещё, что не разбилось. Я машинально опустил фарфоровую голову в карман шинели, а тело с аккуратностью серийного убийцы убрал в пакеты с Энсберис. Пожалуй, именно в тот момент, по крайней мере для меня, ситуация прояснилась окончательно. В заочной интеллектуальной дуэли я уступал 0-3, а противник оказался более чем достойным — В этом сомневаться не приходилось. Однако все птицы воды единодушно признают, что цыплят считают по осени. Я уже предвкушал, как встречусь с ним и порву пасть. Попрежнему дрожа, я завёл машину и петляя по переулкам, и вернулся на Duke and Road. Проезжая мимо церкви в восточном направлении, я заметил впереди одинокую фигурку с юзанбук. Несмотря на длинное пальто из бубрека, не узнать алтарницу было невозможно. Во-первых, потому что она опустила капюшон, а во-вторых, потому что ежесекундно оглядывалась по сторонам, будто кто-то оклекал её. Обогнав Сьюзан на несколько метров, я притормозил и открыл окно. Уже собравшись обойти машину, она узнала меня. Вас подвести? Алтерница удивилась и слегка встревожилась. Я живу недалеко, в километрах в полутора отсюда, заторопилась она. В Royal Oak туда ходит прямой автобус. Я тоже напрямую поеду, пообещал я. Вернее, сначала в Royal Oak, затем дальше, но в Аспад Броша без проблем. Решение далось Сьюзен с трудом, хотя со стороны её внутренняя борьба выглядела почти комично. Вне сомнения, ей не хотелось садиться в машину к малознакомому мужчине, но ну и ждать автобуса тоже не улыбалась. Время-то позднее. Хорошо, наконец согласилась она. Спасибо вам большое. Я открыл дверцу, и Сьюзан устроилась на переднем сиденье. Некоторое время мы ехали в тишине, но в тишине напряжённой. Больше всего моя пассажирка напоминала туго натянутую струну, ещё немного и зазвенит. Вы давно знаете Мисса Лазар? Через несколько минут поинтересовалась Сьюзан таким тихим голосом, что среди гула мотора я едва расслышал. Джульет? Нет, не очень. Она Всего несколько лет как перебралась в наши края, но не из тех, кого можно забыть однажды увидев. Алтерница согласно кивнула. "И вы с ней партнёры?" спросила она и тут же уточнила: "В профессиональном смысле вы вместе работаете?" "Ну, не совсем", протянул я, чувствуя, как с каждым словом падаю в глазах Сьюзан Брук. Некоторое время мы действительно сотрудничали, но это было в период, когда Джолия только постигала азы мастерства. Несколькими заказами мы занимались параллельно, чтобы она вошла в ритм обычных трудовых будней. Теперь Мис Салазар работает самостоятельно, и сегодняшний мой приезд скорее э консультация. Да. Понятно. Снова кивнула Сьюзен. Наверное, это очень здорово. То есть — Здорово помогать друг другу и знать, что кто-то... Она осеклась, не в силах подобрать нужное слово. — Подстрахует в трудную минуту, — предложил я. — Да, именно. Подстрахует в трудную минуту. Мы уже добрались до Роял-Ог, и я спустился с автострады Оэс-Туэй на нижнюю часть Харроу-Роуд, а Сьюзен, видимо, даже не заметила. — Куда теперь? — спросил я. Алтарница вздрогнула и с явным удивлением огляделась по сторонам. «На Боронтеррас?» — показала в окно она. «Нам туда. Первый поворот налево, потом снова налево». Итак, налево, потом снова налево. Через минуту мы оказались у небольшого домика с террасы, почти полностью окутанного мраком. Лишь в одном окне второго этажа горел свет. От улицы его отделял сад размером с коврик для ванной — А на выкрашенных в таскливый зелёный цвет воротах красовалась табличка: "Распространителям вход воспрещён". С удовольствием пригласила бы вас выпить чаю или кофе, сдавленный голос моей пассажирки звучал чуть лениво и испуганно. Только я живу с матерью, а ей это покажется неприличным. В подобных вопросах мама очень консервативна, ей бы не понравилось, что вы меня подвезли. Тогда это останется нашим маленьким секретом, проговорил я, с нетерпением ожидая, когда она выйдет из машины. Только Сьюзан не выходила, неподвижно глядя прямо перед собой. Она будто примёрзла к сиденью, а потом вдруг зажала лицо руками, и из её груди вырвался протяжный жалобный вопль, через секунду перешедший в безутешные всхлипы. Я не ожидал ничего подобного и несколько секунд смотрел на неё разинув рот, а потом начал успокаивать и даже решился похлопать по спине. Вы с Юзанбук с головой погрузилась в пучину отчаяния, где меня просто не существовало. Через какое-то время сквозь потоки слёз начали прорываться сдавленные слова: "Я не, не, я не". "Что с Юзан? Что?" осторожно спросил я. Почти не зная ту женщину, я не мог даже предположить, какое горе её мучит. Что бы это ни было, она страдала очень и очень сильно. Я я не такая. Нет, нет, я вовсе не лес, не лесби. Слова тонули в бесформенном болоте всхлипов и рыданий. Однако мимолётная вспышка осветила всё, что мне хотелось знать. Нет, конечно, нет. Я открыл бардачок и вытащив пачку носовых платков, протянул ей. Дело вовсе не в этом. Просто Джульет, она так действует на людей, сдержаться невозможно, и вы влюбляетесь вопреки своей воле. Прижимая платочек к лицу, Сьюзен категорично закачала головой. Это не любовь, всхлипывала она. Не любовь. У меня плотские. Я представляю, как, господи, что со мной творится? Называйте как хотите, сухо ответил я. Но глядя на Джульет, словно гриппом заражаешься определённым состоянием. Подобное происходит с большинством оказавшихся с ней рядом, так что это не грех. Ну что тут скажешь, если с юзенбуком из тех христиан, которые считают однополую любовь пороком, тогда помочь мне ей нечем. Будь ты натуралом голубым или агностиком, Джульет способна потрясти сознание любого. В качестве профилактики следовало объяснить Олтернице, кто такая мисс Лазар. Только это не мой секрет. А что если, раскрыв его при подобных обстоятельствах, я сделаю ещё хуже? Сексуальные фантазии о сукубе? Нет, такой удар Сьюзен вряд ли выдержит. Я как мог успокоил несчастную, и она наконец выбралась из машины, оставив на пассажирском сиденье насквозь промокший платочек. Пробормотав судорожно: Спасибо, что подвезли. Сьюзен взмолилась: "Только не говорите ей, пожалуйста, не говорите!" И бросилась к дому. Увы, помочь я ей бы всё равно не сумел. По утверждению Брэна Фэри, любовь это наркотик. Но, боюсь, самая горькая правда скрывается не в Glam Rock Roxie Music, а в Gospel Stephen Wolfe. Делеру плевать жить тебе или умирать. Тuringтоном я позвонил из машины, когда возвращался в восточную часть Лондона, естественно, по громкой связи. Не думайте, безопасность у меня на первом месте. Стив снял трубку после первого же гудка. Господи, неужели у телефона сидит? Мистер Кастер, чудрожащим голосом начал он: "Ну как, есть новости? Есть, можно сказать, хорошие. Право оказались вы, а не я". В смысле: "Эби не на небесах". она в Лондоне». Стивен громко и протяжно выдохнул, и я стал ждать, когда он заговорит. «Извините меня на секунду». «Да, конечно». Может, он прикрыл трубку рукой, может, с кем-то беседовал, но так тихо, что гул машины не позволял ничего разобрать. В общем, на полминуты воцарилась тишина, а когда я снова услышал Торрингтона, его голос дрожал, как у человека, который с трудом сдерживает слёзы. Мистер Кастер, не знаю, как вас благодарить. Думаете, вам удастся её найти? Я готов попробовать. Стивен рассмеялся, облегчённо хрипло, словно захлёбываясь эмоциями, а потом резкая осёкся. Отличная новость. Просто отличная. Мы полностью вам доверяем. Мистер Тьюрингтон. Стив, э Стив, не хочу давать вам ложные надежды. Работа предстоит нелёгкая, если вообще что-нибудь получится. В любом случае, понадобятся деньги на накладные расходы. Если бы вы выдали мне небольшой аванс, скажем, пару сотен, я бы Торинктона оборвал меня на полуслове. Мистер Кастер, мы с женой люди вполне состоятельные, а вы, как говорят игроки в бридж, слишком увлекаетесь прорезкой. Не стоит. Мы можем позволить себе всё, что вам понадобится. Думаете, что наживаетесь на нашем горе? Не согласен категорически. Вас порекомендовали как лучшего специалиста, и мы очень благодарны вам за инициативу и участие. Послышался шорох, а потом чирк-чирк-чирк по его ручке о бумагу. Я выписываю чек, объявил Стив. на 1000 фунтов, и сегодня же вышлю его почтой. Нет, лучше сам подвезу к вам в офис и прибавлю немного наличных. Вдруг в ближайшее время в банк где попадёте, если это больше, чем вы собирались запросить, можете перевести остаток на счёт любого благотворительного фонда. Отлично. Были бы все клиенты такими чуткими и понимающими. Я попросил адрес списа. Оказалось, Он живёт в Ист-Шине, в практически незнакомой мне части города, и куда южнее, чем я предполагал. «Обещаю держать вас в курсе дела», — сказал я Торрингтону и отсоединился. Переключившись на автопилот, я успел вернуться на Эст-Уэй и проехать по Мари-Лебон-Роуд, мимо музея Мадам Тюссо и Планетария, в котором сейчас наблюдают лишь за звёздами различных телешоу. «Самое время свернуть на север Колбани-стрит». Но в программе стоял ещё один визит. Причём нужная улица лежала на востоке города, а вовсе не на севере. Так что я остался на эстакаде Уэст-Уэй, направляясь на восток к далёкой цитадели Уолтам-Стоу. Я очень устал. После психоэмоционального сотрясения мозга кружилась голова. Но откладывать поездку на завтра не имело смысла. Если хочешь чего-нибудь добиться от Ники, с ним лучше встречаться ночью. Форт я оставил в самом начале Хоу-стрит. Идти оттуда довольно далеко, зато по возвращении есть шанс найти машину на месте. Возможно, даже с неразобранным двигателем и четырьмя колесами. Несколько минут ходьбы и обогнув железнодорожную станцию, я оказался у переднего фасада здания, спроектированного Сесилом Мэйси, которая до сих пор удивительно красива, несмотря на грязь, лупящуюся краску и граффити. Как и все лучшие творения этого архитектора, оно построено в агрессивном мавританском стиле. Центральным элементом является массивное окно продолговатой неуловимо фаллической формы, а по бокам его мини-копии. Украшения той же формы венчают стены, подобно зубцам или застывшим волнам кирпича. Во внутренней отделке преобладают зеркала, мраморы и позолоченные ангелы, за что огромное спасибо Сидни Беренштейну и или одному из его негров-помощников. В 1931 году здесь открылся один из кинотеатров сети «Гомон», который, подобно другим крупным заведениям довоенной поры, пережил расцвет и тихо скончался ровно 30 лет спустя. Но в 1963-м какой-то кладбищенский вор раскопал могилу, устроив на месте закрытый киноклуб с помпезным названием вроде «Регал» или «Маджестик». Следующие 23 года — Там крутили мягкое упорно для переутомлённых банковских служащих, продавая клубные карты по недосягаемым для чмоза и бедноты ценам. Потомки театра снова умер. А второе кончение не скорбел никто, так что Ники купил его почти что даром. Возможно, мой друг даже поминал покойного, слушая марш смерти из оратории Генделя Сау. Лучшего дома для Ники не придумаешь. особенно учитывая то, что в нашем мире он тоже гостит во второй раз главная дверь накрепко заколочена досками поэтому я подошёл к заднему фасаду здания и по водосточной трубе влез в открытое окно вообще-то парадный вход забили по приказу муниципалитета но некий заберикадировался ещё тщательнее в принципе зная расценки и условия его услугами воспользоваться можно только большинство обывателей они совершенно не нужны Внутри было темно и холодно. Тепло для Ники очередной недруг, от которого нужно держаться подальше. Когда по широкому пустому коридору я шагал к кинопроекционной кабине, ноги жалил ледяной, явно арктического происхождения воздух. Стоило постучать, как купольная камера слежения повернулась, чтобы получше меня рассмотреть. Вообще-то до этого попались три другие камеры. Значит, Ники уже знал, кто пожаловал в гости. Но ему нравится напоминать: все мы под колпаком полиции. Слежка не прекращается ни на минуту, делая не только в безопасности, хотя к ней он относится серьёзней, чем Эмиль Демаркас к покупке обуви, сколько в своеобразной философии. Дверь отворилась без малейшего скрипа, и над полом тут же поползли тонкие струйки пара. Так бывает, когда генератор сухого льда устанавливают недостаточно высоко. Интересно, это побочный эффект от работы мощных промышленных кондиционеров или очередной трюк Ники. Я осторожно приоткрыл дверь, но заходить не спешил. Не люблю врываться без приглашения. Эта кабина сердце крепости Ники, и он воспринимает её именно так. Чтобы люди не нарушали его покой, он установил множество капканov и ловушек. Некоторые из них по-садистски оригинальны. Личный опыт подсказывает. Никто не способен придумать таких изощрённых издевательств над человеческой плотью, как зомби. "Ники!" позвал я, ногой приоткрыв дверь чуть шире. Никакой реакции. Но ведь замок-то кто-то разблокировал, да и камера требуетs управления. Рискуя жизнью, ну или как минимум целостностью мужского достоинства, я шагнул за порог и погрузился в холод, который ни без основания не можно было назвать магильным. Ягляделся по сторонам, но некий не увидел. Вообще-то кинопроекционная кабина по размерам скорее напоминает ангар с высоченным потолком, очевидно, способствующим лучшей циркуляции воздуха. Здесь и некий держит компьютеры и всё, что в данный момент дорого его ледяному сердцу. Сейчас в эту категорию входит небольшой гидропонный сад, который, вопреки арктическому субклимату, неплохо разросся. Шистокол хилых растений, похожих на тростник, чахнущих в кадках с жидкостью зловещего бурого цвета, делит кабину пополам. Самые высокие растения поднимаются к потолку, их храбро разворачивают тонкие листья, тянутся к небу, чтобы ему покориться. Примерно так поёт Леонард Коэн. Они растут вверх, пока не начинают сгибаться и выпускать горизонтальные побеги. Единственная опора пластиковые кадки с питательным раствором. Да, устойчивостью этот сад не отличается. Обычно Нике сидит у компьютерного терминала в другом конце кабины или склонившись над картотечным шкафом справа от двери, изучает карты Лондона, Великобритании и Европы, исчерчённые его собственными алхимическими символами. Сегодня оба места оказались свободны. Эй, Ники, с лёгким раздражением позвал я. Когда же ты почтишь меня вниманием? Часики-то тикают. Кастер, расстегни шинель. Кричать Некей уже не может, поэтому приказ отдал в крачевом шёпотом, который доносился не из какого-то определённого места, а словно змеился вдоль пола вместе с редкими струйками пара. Ах, вот он где. Некей стоял за частоколом гигантского тростника и очень напоминал Дэви Крокэта в крепости Аламо. Вот только пистолет в его руках был не музейный, а боевой, автоматический. Массивный и явно служивший далеко не первый год, он, тем не менее, выглядел вполне серьёзно и внушительно. Ники тоже выглядел серьёзно и внушительно. Автозагар, которым упорно пользуется мой друг, делает его похожим на клоуна, но пистолет коренным образом преображал облик зомби, придавая ему силу и авторитет. «Ты что, совсем свихнулся?» — возмутился я. «Не-а-а». -э. Но в городе творится черт знает что, а я участвовать в этом не желаю. Расстегни шинель, Кастор. Хочу убедиться, что у тебя нет оружия. Только обычно. Если, конечно, ты из стыдливости называешь оружие, говорю последний раз «Расстегни шинель!» Голос звучал чуть громче. Значит, по случаю Нихи сделал глубокий вдох. Когда молчит, он вообще об этом забывает. Сдержав довольно похабное ругательство, я не только расстегнул, но и распахнул пальто. Вот, смотри, ни кабуре, ни патранташа, даже мачете и того нет. Прости, что разочаровал. Если разочаруешь, то почувствуешь моментально. Выверни карманы. Боже мой, Ники, я уже сказал, обижаться не стоит. Мы по-прежнему друзья, но доверяя каждому встречному поперечному, то это был бы не я, а ты. Да и обстановка сейчас такая, что рисковать, честное слово, не хочется. Рука Никии скользнула туда-сюда по пистолету, и я уловил сухой звук, который тот ещё же узнал, потому что миллион раз слышал в кино и всего дважды в реальной жизни. Щелчок затвора, когда его отводят назад, а затем возвращают на место. Пожалуй, лучше не спорить. Если и на то пошло, у меня в карманах нет ничего особенного: ключи, бумажник и швейцарский нож с особым приспособлением для извлечения попавших в лошадиные копыта камни. В шинели имеется и второй вид карманов потайные, вшитые в подкладку, где хранится то, чем я дорожу немного больше: старинный кинжал с инкрустированной рукоятью, Маленький кубок из покрытого пятнами патиной серебра и фарфоровая голова викторианской куклы. Всё это я по очереди и с величайшей осторожностью выкладывал на пол. Последним настал черёд висла. Одной рукой, предупредил Ники, когда я достал вистон. Для него вистол действительно является оружием, которое, так сказать, отлили специально для ему подобных. К этому времени я уже устал от параноидного бреда и горячо желал выкинуть какой-нибудь финт. Медленно и подчеркнуто безобидно я нагнулся, положил вистол на пол и слегка подтолкнул, так что он покатился по голому цементу. Ники, можно было не сомневаться, следил за ним не отрываясь, как люди следят за гранатой с вырванной чекой. Потом я нагнулся чуть ниже, Ближайшая катка с тростником стояла слева на расстоянии вытянутой руки, и я схватил её за обод. Раз! Я выпрямился и опрокинул катку. А вместе с ней гигантский тростник, который, падая, задел своего соседа, а тот своего. Началась цепная реакция, и в ледяной комнате поднялся шелест не хуже, чем в тростниковых зарослях. Последним в цепи стоял Ники, будто ожидавший взбучки. Не вздохнув, не охнув, воздух-то не запас. Он полетел на пол, с глухим бум ударился головой о стену, но от этого падение особенно не замедлилось. Справа от меня раздался и моментально стих другой звук — звон металла о бетон. Вот это уже лучше. Не разглядев, где именно приземлился пистолет, я метнулся к перевёрнутым каткам, вокруг которых расползалась мутная бурая лужа. Ники выпутался из тростниковых зарослей и на четвереньках полз в том же направлении. Находясь ближе к полу, он добрался до пистолета первым, но не успел накрыть его ладонью, как на его запястье опустилась моя нога. Не заставляй давить всем весом, посоветовал я, иначе кое-что сломается. Никеи панически бояться телесных повреждений. Он ведь уже умер и заживить их просто не сможет. Естественные для человеческого организма процессы восстановления костной и мышечной ткани, а также борьба с инфекцией Для ходячего трупа не осуществимо. Он тут же отпустил пистолет, который я быстро нагнувшись поднял. Так и есть, пушка старая и довольно тяжёлая. Ну, за ней на совесть ухаживали, и я не сомневался, при необходимости она выстрелит, несмотря на облепивший её толстый слой ила. Не зная, как вернуть предохранитель на место и как вытащить обойму, я прицелился в Ники. Тот поднял руки вверх и неуклюже повалился на спину. Осторожнее, кастра, осторожнее. Мои раны не заживут, не заживут. Осторожнее. Да ты засаду мне устроил, маньяк грёбаный. Просто хотел убедиться, что ты не собираешься меня убивать. Что? Раздражённый и сильно обиженный, я опустил пистолет. Неки, ты уже мёртв. Неужели забыл, убивать себя пустая трата времени и сил? Ну, тогда навредить. Он попытался разогнуть ноги и подняться без помощи рук, которые были по-прежнему задраны вверх. Навредить, конечно. Я подошёл к окну и попытался его открыть. Куда там, рамы накрепко прибиты. Пришлось разбить стекло, вызвав у Ники в опе негодование и швырнуть пистолет на заросший травой асфальт, когда-то бывший стоянкой кинотеатра. Вот небольшой подарок для следующей влюблённой парочки, которая придёт сюда потискаться. Затем я снова повернулся к Нике. Тот опустил руки, подошёл к окну и, не увидев пистолета в траве, пронзил меня свирепым взглядом. Лишь сейчас я заметил, что поверх своего обычного костюма Зеня он надел месницкий фартук. Сочетание получилось пристранное, несмотря на то, что пятна на фартуке были не кроваво-красные, а буро-зелёные. В большинстве случаев Ники довольно предсказуем. Он был параноиком и до смерти А печальное событие лишь укрепило его во мнении, что весь мир строит против него козни. В общем, я не слишком удивился, а скорее недоумевал, чем вызван очередной приступ. — С какой радостью мне тебе вредить? — спросил я. — Нет, выразимся иначе. Я только и думаю о том, как бы тебе навредить, но почему ты сорвался с катушек именно сегодня. — Почему все в какой-то момент срываются? — мрачно огрызнулся Никки. Насколько мне известно, многие люди занимаются этим именно сейчас. Неужели ты не поддался общему влиянию? Мне так казалось, ты тоже стал жертвой бушующей в Лондоне эпидемии, проникся этим side guys там духом времени, духом города, как угодно. Раз лондонцы дружно питаются ядом и сходят с ума, я решил, что ты тоже тронулся. Но похоже, сегодня ты настроен на другую волну. Чувствуя, что эти слова меня не умасливают и даже слегка раздражают, он попробовал иную тактику. Кастер. Ты знаешь, сколько убийств в среднем совершается в Лондоне за год? Не. Помню только, что мы уступаем Нью-Йорку, но совсем немного, практически на пятки наступаем. Он моментально напустил хорошо знакомое мне самодовольство. Таким образом, некий показывает, что обладает секретной информацией из недоступных другим источников. Около 150. Самый худший показатель — 193. В прошлом году произошел резкий скачок, но среднее соотношение — 2,54 в год на 100 тысяч человек. То есть примерно по одному убийству каждые несколько дней. Угадай, сколько их произошло за вчерашний вечер. Понятия не имею просвети. Семь зарегистрированных, плюс ещё два возможных и целых шесть покушений, не говоря уже об изнасилованиях, драках и вооружённых нападениях. В общем, жуткого дерьма предостаточно, выбирай на вкус. Говорю Кастер, мы в правой части колокола Гаусса. Он кивнул через всю комнату в сторону компьютерного терминала. Посмотри сам. Я с подозрением взглянул на приятеля, что же, по крайней мере, он не вооружён и похоже сел на любимого конька. Безумные теории заговоров и извращённую статистику. Ну ладно, хорошо. Я подошёл к терминалу и взглянул на мониторы, установленные по диагонали друг к другу в самом углу кабины. На рабочем столе было раскрыто множество окон, в основном сайты с луshp новостей. Житель Аксбриджа задушен собственным галстуком. На теле утонувшей в канале регента обнаружены признаки насилия. Казнь супружеской пары. Перестрелка в Тesco. Да, похоже, вчерашний день добрым не назовёшь. Несмотря на то, что было воскресенье, и лондонцы отсыпались после субботнего похмелья или мыли машины. Взяв мышку, я свернул несколько окон. За ними скрывались другие сайты. А за ними ещё и ещё, словно олицетворяя неиссякаемость зла и жестокости. Вот видишь, воскликнул Ники. Любой разумный человек принял бы меры предосторожности. Тебе-то откуда знать, как бы поступил разумный человек, огрызнулся я. Так что, думаешь, Лондон вчера сошёл с ума? Ну, по крайней мере, вгляделся в бездну, и бездна начала вглядываться в него. Ты понимаешь, о чём я? Конечно. И ты раздобыл пушку. Так может, ты лишь усугубляешь проблему вместо того, чтобы её решать. Что? «Что нахмурившись, вздрогнул Ники. В городе происходит всплеск насилия, испугавшись, ты приходишь к выводу, полагаться на воз совершенно ни к чему. На следующем этапе ты размахиваешь пистолетом перед носом старого друга. Знаешь, на войне порой открывают огонь по своим. И представь себе, дебил, от него тоже гибнут люди. А гуань по своим? переспросил Ники таким тоном, будто высосал лимон и обнаружил, что вкусовые рецепторы ещё живы. Оставь грязные намёки, Кастер, не смешно. Не знаю, что творится в Лондоне, но убийства имеют географическую локализацию. Понял? Следовательно, причина в чём-то вроде химического или бактериального возбудителя, который распространили либо по воздуху, либо по воде. Я водо не пью и в кислороде не нуждаюсь, значит, заразиться точно не мог. Я понимающе кивнул, в основном для того, чтобы он наконец заткнулся. Ники, семь убийств за день это, конечно, рекорд, но лишь до тех пор, пока какая-нибудь беспокоенная душа не побьёт его до девяти-до восьми. Например, знаешь, сейчас каждое второе лето самое жаркое в истории. Да, ну это из-за глобального потепления. А убийство из-за глобального бешенства. Ники, с рекордами иначе не бывает. Они растут, потому что уменьшаться просто не могут. И я оставлю на секунду эту чушь. Хочу попросить об услуге. Ники не шевельнулся, обиженный тем, как своим усугубляешь проблему, я перешигалял в параное даже его. Кастер. Я не в том настроении, чтобы оказывать услуги. Ты мне запястье отдавил. Представляешь, чего мне стоит срастить кость? У меня ведь ни антител, ни лейкоцитов, только две руки. Я принял его подарок, мне наплевать. Я приготовился считать секунды, но не успел даже начать. Какой? Наши отношения с Ники зиждутся на нескольких столпах холодного прагматизма. Встав после смерти воплоти сомнительный термин зомби, я не употребляю сознательно. С недавних пор правительство включило его в список политически некорректных. Он почти не выходит из проекционной кабины. Мой друг предпочитает поддерживать температуру тела на таком уровне, чтобы максимально замедлить органическое разложение. Он по-прежнему источает слабый аромат формальдегида и фуагра, но ослабляет его силу при помощи ласённа после бритья Old Spice. Большинство воскресших воплотис, с которыми мне довелось встречаться, пахнут как брикеты замороженной тухлятины, так что некий вызывает невольное уважение. С другой стороны, ограниченная мобильность ведёт к тому, что некий приходится полагаться на доброту окружающих, тех немногих, кому не притит компания мертвеца. Поэтому к очередной просьбе я каждый раз прикладываю маленький подарок, чтобы его умаслить. Некий любит французское красное. но только дорогое и только марочное. Подобно призраку мистика МакГрегора из «Ночи поминовения яйца», он лишь наслаждается ароматом. А ещё редкие, как куриные зубы, джазовые пластинки. Покупать такие подарки и не доводить себя до банкротства — задача немыслимо трудная. Однако сегодня я принёс козырного туза или даже джокер, правда, не в рукаве, а в кармане, и без слов протянул Никки. Джокером была эбанитовая пластинка в конверте из плотного картона с почтовыми марками общей стоимостью 3 цента. Осторожно перевернув, некий прочёл на лицевой стороне название и долго молчал. Мать твою кастер, на какую услугу ты рассчитываешь? В картонном конверте лежало нечто куда более редкое, чем куриные зубы. Пластинка Бади Болдена повредившегося умом трубача, который, по крайней мере, есть такое мнение, в одиночку превратил Нью-Орлеанский рэг-тайм в джаз. Сторона А называлась «застелем не койку», а сторона Б осталась чистой. Но в данных обстоятельствах это особой роли не играло. Официально считается, что записей концертов Болдена не сохранилось. Но мне известны источники, которые категорически с этим не согласны. «Вообще-то просьбы две». «Выкладывай». «Просьба номер один элементарно проста. Мне нужны обстоятельства гибели девочки по имени Эбигейл Торрингтон. Случилось это прошлым летом. Малышка утонула, когда они с классом ездили в Камбрию. Вместе с ней погибли две ее подруги». Сев за стул, Никки ввел данные в блокнот. «Пока это просьба на диск «Золотые хиты» от Рона Поппейла». «Что ты хочешь за Бадди Болдена?» Чёрт, ублюдок бешеный. Кажется, ты всё-таки повредил мне запястье. Просьба номер 2, менее конкретно. Я ищу человека по имени Денис Писс, который не желает, чтобы его нашли. Писс с одним S. Да, да. По звуку похоже на то, что ты думаешь. Он изгоняющая нечисть, и насколько я успел разобраться, весьма умелый. Любая информация будет очень кстати. Если честная ситуация такова, что я готов хвататься за любую соломинку. Какие ещё данные можешь предоставить? Адрес фактического проживания, номер медицинской страховки, имена сообщников? Я продиктовал адрес в Исшине, который получил от Стива Торингтона. Это всё, что мне известно, за исключением одного. Несколько лет назад пис в качестве обвиняемого фигурировал в деле о преступной халатности. Я замялся, не зная, стоит ли рассказывать, как пытался отыскать пис через загружки Эбби. Однако это такое признание повлекло бы за собой множество остальных, а я к этому пока готов не был. "Заеду завтра", пообещал я. "Либо новостями меня угостишь, либо автоматом поднос. Выясни что-нибудь пикантное раньше, позвони". "Да, конечно". И раз уж мы об этом заговорили, э, не в курсе, где открылась та жалкая реинкарнация золотого пламени». «Паба для изгоняющих нечисть? В жизни там не появлюсь». Шутка вышла довольно плоско, и подыгрывать я не стал. «Вест-энди», — добавил Никки, увидев, что наживка меня не заинтересовала. «Насоха-сквер». Он черкнул адрес на листе бумаги и протянул мне. «Антон». Разве не ты однажды сравнил золотое пламя с проведённым на работе отпуском? Да я, а сейчас вот пытаюсь поймать главного отпускника. Отозвался я и поспешил ретироваться. Пожалуй, на данном этапе игры отсутствие свежих ран следовало считать удачным ходом. Вернувшись домой, я нашёл на кровати записку. Пенс сообщала, что Колдвуд звонил снова и просила покормить живность. Сама она собиралась к Крафи, а потом сразу к Дилану развлекать его после трудовых подвигов. Да уж, с безысходностью подумал я, если нравится играть в больницу, хирурк кости опат самая подходящая кандидатура. Около получаса ушло на раздачу печенья воронам и корма Харланд Теклет крысам. Закончив я тщательно вымыл руки и перезвонил Колдуду на сотовый, который он любезно мне дал. Так гораздо удобнее. На участке миниатэс Приходится плутать в дебрях добавочных номеров. Детектив сержант ответил после первого же гудка и начал, как говорится, с места в карьер. Мать вашу, Кастер, я целый день вам звоню, автосервис Бронзбери буквально залит кровью, идентичной крови Шихана. Автосервис Бронзбери, Шихан. Я не сразу сообразил, о чём речь, но потом вспомнил мрачную пустоту склада на Edgever Road. И жалкий призрак со снесённым затылком. — А, да, поздравляю. — Пока не с чем. Хотя мы арестовали Поли, он организовал себе освобождение под залог, поэтому я и звоню. Ваше имя нигде не упоминалось, тем не менее, ордер на обыск мы получили только благодаря вашему свидетельству. У Поли лисьи уши плюс дружки в самых невероятных местах. Так что будьте осторожны, ладно? — Серьёзно? — я удивился, — Ещё удивился неприятно. Попытки предпринимались, но пока суды не рассматривали разговоры с призраками в качестве улики, по крайней мере, в Англии. Неужели, убрав меня, этот наркобарон что-нибудь выиграет? Вовня. Если Поли добьётся признания обыско незаконным, до суда вообще не дойдёт. Для этого он может сначала вывести вас из игры, а потом заявить о сговоре и подтасовке фактов. А сговоре Ему ведь нужно помешать правосудию. Есть такое выражение. Он пожалуется, мол, вы работаете на нас, подаст ходатайство, и судья вынесет нужный ему вердикт. Если так случится, полит точно отмажется, потому что все наши чёртовы улики для суда неприемлемы. Вот здорово. Значит, вы приставите ко мне телохранителей? Да, естественно. На те же средства, которыми оплачивается ваша машина и медицинская страховка. Слушайте, я не утверждаю, что это случится наверняка, а только прошу усилить бдительность. Возможно, поли попробует на вас наехать. Вы завтра свободны? Смотря для чего. Мне бы хотелось снова свозить вас на склад. Неплохо было бы инсценировать нашу версию убийства Шихана и посмотреть, как отреагирует призрак. Это срочно. Но ну, не очень. Мы ещё не все анализы от судмедэкспертов получили. А что? Банный день хотите себе устроить? У меня есть другой заказ. Ушам своим не верю, хохотнул Колдвот. Что за дело? Я ищу девочку. Вы теперь занимаетесь розыском пропавших? Нет, девочка уже умерла. Её зовут Эбигейл Турингтон. Это долгая история. Тогда оставьте её при себе. Ненавижу долгие истории. Позвонить, когда освободитесь, ладно. Детектив Сержант отосоединился так же быстро, как ответил на звонок, а я, достав из недр серванта Атлас Лондона, устроился с ним за кухонным столом. Теперь бы ещё маркёр найти. Отыскав раздел, посвящённый Харлдсдану, я безжалостно сломал переплёт, чтобы атлас лежал ровно и не захлопывался. Ему всё равно уже 5 лет. Как только щедрый Стив Торрингтон принесёт чек и наличные, куплю пен новый. Первую отметку я поставил на Craven Park Road, где находится мой офис. Там я впервые взял в руки куклу Эбби и сидел при этом лицом к окну, которое выходит э на север. Да, скорее всего так. След, точнее, ответ на мою мелодию пришёл откуда-то сзади, с левой стороны. Я провёл маркёром широкую неровную линию от офиса через Парк Роял, Уэстерн Авеню, Хангер Хилл и Элинг. Нужно было где-то остановиться, и в качестве временной границы я выбрал четвёртую автомагистраль. Затем я нашёл Дьюкиен Роуд и вторым крестиком пометил церковь Святого Михаила, стоянку у Виннова, где несколько часов назад я предпринял очередную попытку, метрах в 100 дальше по дороге. Я сидел лицом к заходящему солнцу, и ответ шёл именно оттуда, пока психоэмоциональная бомбочка не взорвалась, оставив меня с прокушенным языком и взвиняющими какадские колокола ушами. Итак, сигнал поступал с запада. Второй линию я провёл через Актон, Элинг и Дрейтон Грин к зелёным холмам гольф-клуба в Брентвелли. Однако вряд ли пис держит тебя на территории клуба. Цена за раунд гольфа просто астрономическая. Линии пересеклись в северном Ирлинге, точнее, на просторах западного Актона. Я намеренно нарисовал их толстыми, потому что занимался не проектированием космических кораблей, а лишь пытался разобраться в беспорядочном и нелогичном множестве данных. Нелогичное множество данных заставило вспомнить сначала о Нике, а потом о хранящемся в кармане клочке бумаги с образцом его почерка. «Золотое пламя». Я взглянул на часы. Только 11 в пабе сейчас, наверное, дым коромыслом. Пусть Пис думает, что его бомба окончательно вышебла мне мозги. Нет ничего действеннее, чем рейд в тылы противника.